Ни минуты не думая он упал на колени и укрылся в кустах, развороченных проезжавшим здесь скаутом. Мимо, не снижаясь скоростью, проехал старый разбитый кадиллак. Это была машина Дона Бассинджера, старого алкоголика, у которого был дом в дальнем конце озера. Он проводил время, пропивая остатки наследства, когда-то весьма приличного,